«Можно я сяду к вам на колени, бабушка?» спросила маленькая девочка. «Боюсь, ты окажешься слишком тяжелой, радость моя», сказала ей женщина постарше, Оливия окер «Глупости?» сказала Абагеев. «В тот день, когда я не смогу взять к себе на колени ребенка, меня завернут в саван. Иди сюда, Джина!» райф поднес ее к Абагееву и усадил к ней на колени. «Когда станет тяжело...» «Просто скажите мне». Он пощекотал лицо Джины пером на своей шляпе. Она закрылась руками и захихикала. «Не щекочи меня, Райф! Не смей меня щекотать!» «Не беспокойся», — сказал Райф, смягчаясь. «Я слишком сыт, чтобы щекотать кого-нибудь в течение долгого времени». Он снова сел. «Что случилось с твоей ножкой, Джина?» спросила матушка Абагею. «Я сломала ее, когда выпала из хлеба. сказала джина «Дик наложил мне гипс. Ральф говорит, что Дик спас мне жизнь». Она послала воздушный поцелуй человеку в стальных очках, и он слегка покраснел, кашлянул и улыбнулся. Ник, Том Каллен и Ральф встретились с Диком Элисом, когда тот прошел уже полканзаса с рюкзаком за плечами и дорожной палкой в руке. Он был ветеринаром. На следующий день они остановились на ленч в небольшом городке под названием Линдсберг. из южной части города доносились слабые крики. Если бы ветер дул в другую сторону, они ни за что бы их не услышали. «Божье милосердие», — благодушно сказала Эбби, поглаживая маленькую девочку по волосам. Джина жила сама по себе целых три недели. Она играла на сеновале дядюшкиного хлева, и под ней провалился прогнивший настил. Поначалу Дик Элис оценивал ее шансы весьма пессимистично. Он применил местное обезболивающее, чтобы вернуть кость в правильное положение. Она потеряла столько веса, и ее общее физическое состояние было таким слабым, что он не решился дать ей общий наркоз, опасаясь, что он убьет ее. Джина поправилась удивительно быстро. Она моментально привязалась к Ральфу и его щеголеватой соломенной шляпе. Тихим застенчивым голосом Элис сказал, что с его точки зрения главной проблемой девочки было сокрушительное одиночество. «Разумеется, так оно и было», — сказала Абагеев. «Если бы вы не нашли бы ее, она бы совсем зачахла». Джина зевнула. Глаза ее затуманились. «Я ее заберу», — сказала Оливия окер «Положите ее в маленькой комнатке в конце прихожей», — сказала Эбби. «Если хотите, можете лечь с ней». «А эта девушка...» «Как ты сказала, тебя зовут, радость моя?» Совсем выскочила из головы. «Джуна Брингмейер», — ответила рыжая. «А ты можешь спать со мной, Джуна, если у тебя нет других планов. Моя кровать слишком мала для двоих. Да я и не думаю, что ты захотела бы спать». с такой старой вязанкой хвороста, как я, даже если бы она была достаточно большой. Но у меня есть еще один матрас, и он тебе подойдет, если в нем еще не завелись клопы. Кто-нибудь из наших высоких мужчин достанет его тебе с антресолей. — Конечно, — сказал Ральф. Оливия унесла Джину, которая уже успела заснуть. В кухне, где за долгие годы ни разу не набралось, столько людей сгущались в сумерки. Кряхтя матушка Абагею поднялась на ноги и зажгла три керосиновые лампы. Темнота отступила. «Может быть, проверенные пути самые лучшие?» Внезапно сказал Дик, и все посмотрели на него. Он покраснел и снова кашлянул, но Абагею только посмеивалась. «Я хочу сказать, — продолжил Дик, защищаясь, — что это первая домашняя еда, которую мне довелось попробовать, начиная с... Эм... Ну, наверное, с 30 июня, с того дня, когда погасло электричество, когда я сам приготовил себе еду, и ее вряд ли можно было отнести к домашней кухне. Моя жена, она здорово готовила, она... он беспомощно запнулся. Вернулась Оливия. Крепко спит, сказала она, устала сегодня. «Вы печете свой хлеб?» — спросил Дик у матушки Абагеев. «Конечно, пеку». «Всегда пекла. Правда, дрожжи давно кончились, но можно обойтись и без них». «Мне так хотелось хлеба», — сказал он. «Хеллен, моя жена, обычно пекла хлеб два раза в неделю. Совсем недавно казалось, что если мне дадут три куска хлеба земляничным вареньем, то можно с радостью распрощаться с жизнью». «Том калин устал», — неожиданно сказал Том. Он потянулся и зевнул. «Ты можешь лечь в сарайчике?» — сказала ему Абагейл. «Запах там слегка затхлый, но там сухо». На мгновение все они прислушались к ровному шуму дождя, который шел уже почти целый час. Для одинокого человека этот звук показался бы печальным. В компании он казался приятным и таинственным, объединяющим их вместе. Далеко на пророкотал гром. «Думаю, у вас есть все, что нужно, чтобы устроиться на ночь», — спросила она у них. «Абсолютно все», — ответил Ральф. «Мы прекрасно устроимся. Пошли, Том». Он поднялся. «Не могли бы вы с Ником ненадолго задержаться, Ральф», — сказала Абагей. Все это время Ник сидел за столом, противоположным к ее качалке в конце комнаты. «Если человек не может говорить», — подумала она, — то, казалось бы, он должен потеряться в комнате, набитой другими людьми, просто выпасть из поля зрения. Но что-то в Нике не давало этому произойти. Он сидел абсолютно спокойно, следя за разговором, и на лице его отражалась реакция на только что произнесенные слова. Лицо его было открытым и смышленным, но слишком озабоченным для такого молодого человека. Несколько раз она замечала, как люди смотрят на него, словно он может подтвердить их слова. Они ни на минуту не забывали о нем. Несколько раз она заметила, как он смотрит в окно, и на лице его появляется беспокойство. «Не могли бы вы достать мне этот матрас?» — мягко спросила Джуна. «Мы достанем его вместе с Ником», — сказал Ральф, вставая. «В одиночку я в этот царай не пойду». «Сказал Том. Ей Богу нет!» «Я пойду с тобой», — сказал Дик. «Мы зажжем фонарь и устроим себе кровати». Он поднялся. «Еще раз спасибо, миссис. Не могу выразить, как все было вкусно!» Другие поблагодарили вслед за ним. Ник и Ральф достали матрас, клопов в котором не оказалось. Том и Дик отправились в сарай. Ник, Ральф и матушка Абагеев остались в кухне одни. «Не возражаете, если я закурю, миссис?» — спросил Ральф. «Не возражаю, если не будешь стряхивать пепел на пол. В комоде у тебя за спиной стоит пепельница». Ральф встал за пепельницей, и Эбби осталась лицом к лицу с Ником. На нем была рубашка цвета хаки, синие джинсы и выленившая тренировочная фуфайка. В нем было что-то такое, что внушало ей мысли, будто она знала его и раньше. Глядя на него, Она чувствовала себя так, словно встреча эта была предрешена судьбой. «Миссис?» Ральф уже сидел рядом с Ником с листком бумаги в руках и разглядывал его, повернув к свету. На коленях у Ника лежал блокнот и шариковая ручка. Ник говорит, Ральф прочистил горло в смущении. «Продолжай. В его записке говорится, что ему трудно читать по вашим губам, потому что...» — Я понимаю, — сказала она. — Ничего страшного. Она встала и шаркающей походкой подошла к комоду. На второй полке над комодом стояла пластмассовая баночка, полная мутной жидкости, в которой, словно медицинский препарат, плавали две вставные челюсти. Она выудила их и прополоскала в ковшике. — Господи, помни, как я страдала! — сказала матушка Абагейл и вставила челюсть. — Нам надо поговорить, — сказала она, — вы главные, и нам надо кое в чем разобраться.